Глава 22. Элизабет горечится. Жизнь в Уайтриффе теперь походила на идиллию. Роберт помирился с Элизабет и малышами, Кетлин с девочками, и все были довольны. По успеваемости Элизабет взлетела выше всех. Роберт стал вторым, и по мнению мисс Ренджер, это было гораздо большим достижением, потому что Роберт брал упорством и трудолюбием, а Элизабет помогал врождённый талант. Кетлин тоже показывала неплохие результаты и перестала спорить с учителями. Кетлин такая умница, то и дело приговаривала мадмоазель. И почему я её считала бестолковой? Это же совершенно не так. Её последние сочинения просто блеск, и она замечательно грассирует, тогда как Роберт рычит. Роберт снисходительно улыбнулся, а Кетлин зарделась от удовольствия. У меня действительно получается. радовалась она раньше я всё делала без удовольствия и доставала учителей особенно мадмозель голова у меня была как решето а теперь я запоминаю всё с ходу причину таких перемен было понятно во-первых кетлин перестала злиться а во-вторых взялась за своё здоровье много времени проводила на воздухе занималась верховой ездой и даже напросилась помощницей к джону тот очень удивился Вот уж не ожидал. Ты хоть что-нибудь понимаешь в садоводстве? Не особо, скромно ответила Кэтлин, которая ещё пару недель назад считала себя чуть ли не академиком всех наук. Тогда начнём с малого, сказал Джон. Нужно перенести сухие ветки вон в ту большую кучу. Вот вилы, вот тачка. Потребуется несколько ходок. Хорошо, что ты пришла, а то Питеру тяжело. В силу своего юного возраста Питер не мог поднимать тяжести, зато оказался очень шустрым. И Джон был рад заполучить такого помощника. И ещё Питер так интересно рассказывал про лошадей, что Джон однажды заметил: "Не покататься ли мне верхом, а то я засиделся в своём саду. Как насчёт завтра, Питер?" Питер поговорил с Робертом, и на следующий день на конную прогулку они отправились большой компанией. Джон Питер, Роберт, Элизабет и Кетлин. Приди мне бледное солнце освещало тихий угасающий пейзаж. И только разгорячённый бег лошадей и весёлый детский смех вливали в природу жизненные силы, стряхивая утреннюю изморись с хрусткой травы. Ух, как же здорово, сказал Джонс, прыгая слошади, когда все вернулись на конюшню. Кетлин, ты не прихватила зеркальце? Ты как румяное яблочко. Кстати, придёшь помогать завтра? Конечно, ответила Кетлин. Она уже научилась ценить дружбу. Предлагая свою помощь, в ответ ты получаешь её от других. Так налаживается мостик между людьми. А ведь Уильямс и Рид оказались правы, думала девочка. Раньше мною двигала зависть. Я считала себя невезунчиком, видя, что у Дженни и остальных девочек есть друзья, а у меня нет. Я без конца ныла и была, в общем-то, неприятным человеком. Но стоило поменять своё отношение к людям, они сразу потянулись ко мне. Так вот он, какой рецепт счастья. Между тем Элизабет делала большие успехи в музыке, и мистер Юис не мог на неё нарадоваться. Довольно часто к таким занятиям присоединялся Ричард, чтобы сыграть дуэтом. Да и Элизабет, он был настоящим небожителем. Ведь уже сейчас его исполнение отличалось высоким профессионализмом. Но и Ричарду была симпатична эта чуткая к музыке девочка, умеющая извлекать из клавиш звуки, в которых трепетала сама душа. Мистер Вьюис, мы с Ричардом выступим ещё раз дуэтом, как думаете? Обязательно, пообещал учитель. Кстати, ты слышала, как он исполняет скрипичный концерт, тот самый, что на пластинке? Нет. Бластинку я слушала, а и черда нет. И тогда Ричард забегал за скрипкой, прижал её к подбородку, взмахнул смычком, и Элизабет оказалась под чарами удивительной музыки. Когда Ричард закончил играть, Элизабет выдохнула: "О, у меня даже дух захватило от твоей игры. Мистер Юис, я хочу попробовать скрипку". Учитель рассмеялся: "Нет, Элизабет. Хватит с тебя и фортепиано. Ты и так загрузила себя с головой. Но ведь Ричард играет на двух инструментах, и я хочу Ричард, дитя музыки. Попробуй заставил его прополоть огородники или седлать лошадь. У него нет времени даже на то, чтобы завести себе хотя бы одну белую мышку. Но Элизабет не отчаивалась. Ничего, я для него что-нибудь придумаю, пообещала она. Ричард «Приходи завтра на лакросс! Помахать клюшкой и побегать — это ж такое удовольствие!» Но Ричард не пришел. Он уже несколько раз пробовал заняться спортом, но оказался столь же неуклюж, сколь прекрасен, музыцируя. Так что даже упрямый Элизабет не удалось отвлечь его от любимого занятия. В конце концов девочка сдалась и больше не докучала Ричарду, дружбой с которым так гордилась. «Однажды он станет знаменитым», — говорила она Джоан. «И я буду гордиться, что в юности играла с ним в дуэте». Для следующего концерта решили поставить пьесу. Сочинить ее было поручено классу мисс Рейнджер, и ребята проводили много времени за обсуждением сюжета. Теперь нужно было написать сценарий. Лучше всего это получалось у Дженни с Кэтлин. Дженни разрабатывала диалоги, а Кэтлин — мизансцены. Оказалось, что у неё богатое воображение. Целую неделю девочки сидели бок о бок, излагая свои мысли на бумаге, а остальные вовсю помогали или, скорее, уж мешали. Две девичьи головки склонились над столом, занятые одним общим делом. И Элизабет тогда подумала: "Как все удивлялись нашей дружбе с Робертом? И вот теперь две кумушки, которые совсем недавно были врагами, нашли общий язык". И почему мы ссорились? Я больше ни в жизни буду с кем ли во ссориться. Самое смешное, что уже на следующий день Элизабет подцапалась с Джоном. В саду уже выросла большая горка из сухих веток и листьев. И Джон поджидал удобного момента, чтобы устроить большой костёр. Но дети всё никак не могли пересечься. Элизабет пару раз прибегала в сад в надежде застать Джона, но он куда-то запропастился. Чёрт, мне так не терпится разжечь этот костёр, подумала Элизабет. Если я сделаю это одна, Джон ведь не будет ругаться. Она, конечно, лукавила, ведь именно Джон был ответственным за сад. Но нетерпеливая Элизабет стунула в середину хворостин скомканные листы бумаги, чиркнула спичкой и развела костёр. Он разгорелся мгновенно. Треща и выплёвывая искры с голубоватым дымком, пламя рвануло вверх. Элизабет радостно подскочила на ноги и начала отплясывать. Вот красота! Но тут она заметила, что порывы ветра клонят пламя в сторону сарая. Ой, только бы не загорелся, воскликнула Элизабет. Ой, сейчас будет пожар! Джон, Джон, ты где? Джон шёл по тропинке и увидел, что из глубины сада валит дым. Он прибавил шаг. Когда он выбежал на поляну, пламя уже лизало доски сарая. "Елизабет, тащи шланг!" закричал Джон, и дети начали быстро разматывать садовый шланг. Джон подключил его к водопроводу, повернул вентиль и принялся тушить пожар. Через несколько минут из груды головешек вырвалось и погасло последняя струйка чёрного дыма. и сарай был спасен. Мальчик выключил воду, кинул шланг на траву и повернулся к Элизабету. «Кто тебе позволил разводить костер? Ну и дура же ты, Элизабет! Ты что ли тут главная? Не ори на меня!» не выдержала Элизабет. «Какая разница, кто развел костер? И при тебе мог бы случиться пожар!» «Я не такой идиот, чтобы разводить костер, не посмотрев, в какую сторону дует ветер!» В бешенстве проговорил Джон. «И я не собирался делать это сегодня! Что ты всюду лезешь? Я хотел, чтобы все было красиво и безопасно, а ты вон из моего сада!» «Ах так!» Элизабет сжала кулачки, и с глаз у нее брызнули слезы. «Я тебе столько помогала, и вот твоя благодарность, гадкий мальчишка!» «Лично мне от тебя ничего не надо!» возмутился Джон. Я стараюсь не ради себя, а ради школы. Уходи, я вообще не хочу с тобой разговаривать. Накима и здесь больше не будет. И разъярённая Элизабет зашагала прочь. Походив полчаса, она немного поостыла и стала прислушиваться к своему внутреннему голосу. Только вчера ты дала себе слово ни с кем не ссориться. И что же? Разве Джон не прав? Ты чуть не спалила сарай вместе со всеми инструментами. и вышел не костер, а пожар. Между тем внутренний голос Джона увещевал. У Элизабет не было злого умысла. Она дурочка, конечно, но хорошая, и расстраивается сейчас не меньше твоего. Разве плохо иметь в саду такого помощника? Зачем ты ее прогнала? А если она примет сказанное всерьез и больше никогда не вернется? — Пойду поищу ее, — подумал Джон. Пойду поищу его, решила Элизабет. Они столкнулись на садовой дорожке и престыжено посмотрели друг на друга и обменялись рукопожатиями. "Я вёл себя по-свински, прости", сказал Джон. "Это ты меня прости", вздохнула Элизабет. "Да что же я за человек такой? Ещё вчера я давала себе слово держать себя в узде, и вот, пожалуйста. Ты опять спылила. Так всё время и будешь?" расмеялся Джон. Главное, что ты умеешь быстро мириться. Пойдём, покопаемся в земле, нам это пойдёт на пользу. И они пошли к грядкам. В настоящей дружбе тоже бывают ссоры. Разве не так?